Часть девятнадцатая. Кабы не было зимы. Кончится ли эта зима когда-нибудь? Двадцать первый век, а мы, как дураки, дровами топим. Европа, мать ее, за ногу. Ворчал Гоша, натягивая на себя теплую куртку. Отец, он там околел уже, наверное. С огромным топором наперевес, Димка приплясывал возле входной двери. Парень Таски рылся в это время в подвале, выуживая на свет божий сучковатое поленье. «Осторожнее там!» «Поучи еще мужиков дрова рубить!» — хмыкнул любимый и пошел руководить процессом. «Точно!» — устанет больше всех, — подумала я, расчищая угли в печи. «Мамочка похожа на Золушку!» — уставился на меня блестящими глазенками Жорик. «На черта она больше похожа!» Тут же нарисовалась дочь, глядя, как мать скребет металлической щеткой загаженную адскую топку. «Грак!» — донеслось с улицы. — Работники, — подумала я, — нужно им чего-то вкусненького приготовить. — А-а-а! взревел Гоша, и у меня упало сердце. Воображение тут же нарисовало залитый кровью снег, на котором сиротливо лежит отрубленный палец, а то и рука. Отбросив щетку, я, не одеваясь, бросилась на улицу, ожидая самого худшего. Вечерело, — как говорил один известный комик, склокоченное в измазанном... Сажа сажей халате я бежала по лестнице, не чувствуя под собой ног. Гоша сидел на скамейке, живой и здоровый, прихлебывая пиво из огромной бутылки. На лице его были написаны нега и блаженство. Димка с удовольствием наблюдал, как Ангок спора рубит дрова и дилия. — Что тут у вас произошло? Кто орал? — тихо спросила я. — заорал муж, подавившись пивом. Спустя секунду орали все трое. Нгок, отбросив в сторону топор, мелко крестился. Первым пришел в себя Димка. — Да это ж мать! То-то я смотрю, говнодава знакомая. Ты похожа на адского демона, — заколыхался любящий сын. Вернувшись домой, я глянула в зеркало и едва сдержала крик ужаса. Из волшебного стекла на меня смотрела черная физиономия с топорщищамися во все стороны белобрысыми волосенками, похожими на змей. Представь! — Сижу я, пью пиво, — потом рассказывал Гоша Таське, и тут появляется ужасное страшилище и тихо так почти шепотом говорит. — Чего орете? Заберу всех вас в ад. Морда черная, глаза в пол лица горят. Я чуть не обделался. — Ага, ага, — кивала головой Таська, глядя на раскрасневшегося онгока совсем не слушая отца. Печь топить Гоша любит. Даже не так. Гоша любит огонь и все, что с ним связано. Обзаведясь всем полезным предметом, уродующим интерьер и без того не похожий на Версальский дворец квартиры, мой благоверный первым делом пошел в магазин и накупил там кучу ненужных в принципе аксессуаров. «Смотри, смотри!» Возбужденно тряс он у меня перед глазами тяжелой кочергой, рискуя оставить супругу без и без того слабовидящих глаз. Круто, кивалая головой, уворачиваясь от смертельного в Гошиных руках оружия, словно запраски ниндзя. «А это видишь?» – показывал мне любимый пылесос для чистки сажи, который, к слову, сгорел после второго использования и был любовно отволочен в заваленный под завязку подвал. Гоша никогда ничего не выкидывал. Мало ли, а вдруг атомная война? Тогда в хозяйстве все сгодится. Это его кредо». Накормив домочадцев, я села на диван и расслабленно наблюдала из-под полуприкрытых глаз, как священно действует благоверный. Пришедшая Ани примостилась рядом, старательно вывязывая кривой узор на уродливых носках, чтоб Димочка не мерз, пояснила девчонка. Нгок и Таська тут же играли в монополию, нещадно обманывая покрасневшего от злости жорика. Тихий семейный вечер, прерываемый криками младшего сына. «Мошенник и дура!» «Ты неправильно вяжешь», — сказал вдруг Нгок, взял из рукани недовязанного уродца и скоро исправил положение. «Ты еще и вязать умеешь?» — удивленно приподняла я бровь. «Ну да, бабушка научила». Кивнула головой сокровище под торжествующим взглядом Таськи. Между прочим, раньше вязание было мужским делом. Гребаные дрова взревел Гоша, пиная ногой корзину с поленьями. «Нет» крикнул Димка, но не успел. Гоша схватил со стола бутылку с горючей жидкостью и от души ливанул прямо в разгорающееся жерло печи. Бам! — грохнул взрыв, срывая с бутылки крышку, которую Гоша как не мучился, так и не смог сорвать. Муж молчал, и эта тишина была страшной. Убила. Гошку убила. Раненой птицей билась мысль в моем мозгу, и я, как не силилась, не могла заставить себя приблизиться к любимому мужу. Крупное тело благоверного стало заваливаться с табуретки, размахивая пылающими руками. Кричали дети, падла лаяла до припадков. Пупсик карабкался по горящей занавеске, спасаясь от огня. «Ну, чего замерла?» Вдруг закричала раненым бизоном упавший со всей силы на пол труп. «Спасай Хибару!» Крик вывел меня из ступора и я бросилась на борьбу с огненной стихией. Сперва потушила горящие, как у каскадеров в фильмах, руки любимого, набросив на них валяющуюся тут же куртку дочкиного парня, сорвала занавески, от души облила их водой, которую отстаивала для цветов, и позвонила в скорую. Врач, выслушав меня внимательно, хрюкнул и сказал, «Везите сами, тут полно таких танкистов, ко всем не наездишься». Я отключился. «Ну ты я орать!» — восторженно присвистнул Димка от Паева Ани Валерьянкой. Падла с пупсиком сидели, тесно прижавшись, друг к другу и тихо поскуливали. «Я отвезу Гошу в больницу», — тихо сказал он Гок, одевая пораженную в нескольких местах куртку. Дымился диван, Жорик размазывал по лицу черные от копоти слезы, крепко держась за сестру, которая была бледнее мела. Апокалиптическую картину довершала развороченная дверца печи, выгнутая самым неестественным образом. — Нет, ты видала? Видала? — возбужденно шептал Гоша, пока я надевала на него ботинки. — Я прямо как в неудержимых горел, прямо как каскадер. Эх, жаль, не видел никто. — Да, круто, — вздохнула я. — Печь мы больше не топим. Да там и топить-то уже нечего. Взрывом разворотила не только дверцу, заднюю стенку металлического монстра вырвала с корнем. Ремонт кухни делает Нгог. Наконец-то нам повезло хоть в чем-то. Таськин ухажор был послан нам свыше. Видимо, тот, кто сидит наверху, наблюдая за нашими страданиями, сжалился и послал нам ангела-хранителя в лице странного рукастого парня, который не избежал из нашего дурдома с криками после таких потрясений, которые мы подкидываем с завидной регулярностью. «Подождите-ка, меня зовут». «Нюська, иди сюда». Появился в дверях спальни Нгок, таща в руках слипшегося пупсика. «Этот гад в банку с краской упал. Я клянусь, его падла толкнула!» Прошептал парень, опасливо оглядываясь на собаку, выглядывающую из-за угла. «Церковь, что ли, сходить?» Молодушно подумала я, тайком перекрестилась и пошла в ванную, где Нгок боролся с котом. Пупсика отмыть не удалось. Мы побрили его гошенным станком, И теперь в нашем доме живет сфинкс, которому Аня связала уродливую жилетку из неполучившегося у нее носка. Гоша гордо рассказывает друзьям о своем подвиге. Ну, в общем, все у нас, как и всегда. Цирк с конями.